и данный препарат должен был расщепить сознание и подсознание, после чего уже другими препаратами обеспечилось интенсивное мышление. Введение в мозг холинистеразы. Это вам говорит о чём-нибудь? Я тоже не бум-бум. Корреспондент. Ну а для чего всё это? Холинистераза. Стимуляция мозга? Финк. А вот это самое интересное. Однажды...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 Относился ко временам Рамзеса II, чьи войска атаковали город Мегиду А в другом случае Мессинг видел Древний Рим. Корреспондент. Так что же опыты? Финг. Что, разобрало? Еще бы. Кстати, а почему вы к нему самому не обратитесь? Корреспондент. К Вольфу Григорьевичу? Финг. Ну да. Корреспондент. Болеет он, да и не любит нашего брата-журналиста.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 Вольф принял препарат, началась стимуляция. И пошло-поехало. Я, — рассказывал Мессинг, — очень хотел еще раз увидеть тех древних охотников на мамонтов, кусочек памяти о которых засел у меня где-то на глубине инстинктов. Ихотение мое сбылось. Я увидел все тот же горный кряж, источенный пещерами, и ту девушку, которой улыбался древний воин. Только теперь... Она улыбалась мне, ну не мне, конечно, а тому охотнику, воспоминание которого передалось мне через сотню поколений. Она ему улыбалась, а правой рукой охватывала выпуклый живот, будучи на седьмом месяце, наверное. А племя росло, уже не одна, целых три пещеры были заселены, подходы к ним защищались огромными камнями, между которых торчали врытые в землю заостренные бревна. Взрослые женщины разделали тушу огромнейшего пещерного медведя, а на его шкуре, расстеленной на камнях, резвились голые ребятишки, да и в самой пещере было на диво уютно, на полу мохнатые шкуры, перегородки шестов и плетеных циновок, стены, изрисованные узорами или картинами на темы войны и охоты. Тусклые поначалу образы обретали яркость и звучание,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 Владимирская область. Есть захоронение, которым 25 тысяч лет. Умершие были обряжены в кожаные одежды, схожие с костюмами северных народов, обшиты бусинами из мамонтовой кости, до 10000 бусин, и копьями длиной в два с лишним метра из выпрямленных бивней. Правда, охоты на мамонтов я не видел. Мои предки набрели на кладбище этих мохнатых слонов и